Дверь в кабинет распыхнулась, и мы вошли с пыхом и лечом внутрь, как раз в тот момент, когда гости рассматривали фотографию, царапая ногтем по стеклу, за которым она была спрятана. «Знакомьтесь, боярин из Мурманска. Алексей Николаевич мой, давнишний друг и компаньон, на свеи со мной уходил». Ильич представил меня гостям по очереди, назвав каждого из присутствующих. «Мы...» пожали руки, по ещё осталю саживаться за стол. Похом же направился к шкафчику, достал две бутылки без этикеток и торжественно поставил на стол, поглядывая на гостей. В любой компании всегда сычца заводила. Анекдот расскажет, и тост произнесёт, да и беседу на интригующей всех тему вовремя начнёт. Таким оказался сбыслов, сумевший пару и слов превратить официальный визит в дружеские посиделки. — Пахомушка, ты лучше скажи, что это на столе желтый, как канейка. Это хоть есть можно? — Это хе -хе, лимон называется. Мы его опосля попробуем под коньячок. А пока, разливая белое и сухое вино по бокалам, угостимся вином. Закус еще вот так. Хозяин с тыла взял большим указательным пальцами канапе за шпажку, ловко отправил ее в рот целиком и откусывая по кусочку. Продемонстрировал окружающим одинокую щепочку. Положил на тарелку. «Ну-ка, дай-ка попробовать». Гаврила повторил действие запахом. «А, здорово придумано. А как щепку проглотишь?» Бутылка опустела через двадцать минут, впрочем, как поднос с закусками. У властей стал разыгрываться аппетит, просять чего-нибудь посолиднее. Хозяин дома и сам проголодался. Вследствие чего подошел к стене, где висела фотография, и нажал на рычажок — Это жем ниже звонил колокольчик. Звал батюшка. Илюша вбежал в кабинет через несколько секунд после сигнала. Сынок, скажи мамке, что мы в светлице уже не будем. Пусть накрывает на стол. Так всё это давно, а передам батюшка. Мальчик поклонился отцу и ещё закрывает за свой дверь. Сбыслов протянул руку к бутылке с коньяком, налил до края, передал бутыль по кругу и приподнял пузатый бокал. Предлагаю выпить за город наш родной, Новгород, за победу над супостатом, э, за тебя, похомушка, 100 лет тебе жизнь. Дальнейшее не поддаётся описанию. Глаза боярина вылезли из орбит, потекли слёзы и спарины покрыло лоб. Лимончиком, лимончиком скорее закусывай, подсказал похом. Говорюша, это надо попробовать. Это нечто. Збыслов пытался встать с кресла и не смог. Ух, попустило. Если коньяк неполёная дрянь, который в наших магазинах по данным статистики кажется шестая бутылка, то это божественный напиток. С каждым годом, после 5 лет выдержки в дубовых бочках, теряя немного в крепости, он приобретает более тончённый вкус и ждёт своего ценителя. Новгородские бояре впервые в жизни пили алкоголь крепость, которая превышала 20°, градусов, и оценили его по достоинству. Ужиной уже без вина к столу присоединились Марфа, как хозяйка дома, Нюра и Илья. Бы они сидели с набитыми ртами, не зная, какой ещё кусочек снеги де положить себе на тарелку. Кулинарная книга, отпечатанная старославянским шрифтом, на большей замещённая бесчисленными иллюстрациями брочно крепилась на кухне. Эльмар порадовал мужа всё новыми блюдами, аналогов которым ещё не было придумано. Когда есть стало не в магату, Ильяш бегал в отцовский кабинет и заменил свечи. А Ваня с Ефремом нанесли два сундука серебром, причитавший бояр. Как только Похомович был извещён, что подготовка завершена, он пригласил подняться наверх. Каждому из вас по сундуку, согласно количеству людей, которые были выставлены в походе, Ильич указал на ловцы и передал каждому по ключику. Вояре подошли, оценили свое и подсмотрели сокровищами друг друга. Блестевшие при свете свечей гривны, марки и прочие монеты, которые лежали сверху, были специально начищены, и мерцание создавало зрительный эффект, как бы увеличивая объём содержим. Гаврила немного расстроился и Кая произнёс: "Зbysлов. Так вот, почему ты Владыги всех вродечи с собой взял? И а кто тебе мешал?" Боярин обнял друга. "Говрюша, не печалься". Полновам Ильичу селся в кресло, приглашая бояра последовать своему примеру. "Давайте, Алексей, и послушаем" с предложением он к нам приехал. Выждав, пока все разместятся, я начал речь. Ногуважаймые Похомов Ильич, Сбыслов Яковнович и Гаврила Алексеевич. Тохи я принёс вам весть. В этом году в Новгороде может начаться голод. Если сейчас же не предпринимать экстренных мер, ситуация с продовольствием станет катастрофичной уже к концу осени. Вы принимали участие в погоде на Эжору? Смогли убедиться в полезности наших затей?» Я указал на сундуки. «Через три дня начинается операция «Хлеб». Я приглашаю вас участвовать в ней». «Да польза несомненная. За год столько не имею, как так», — подумал Гаврила, глядя на свое серебро. «Сегодня в полдень», — продолжал я. Князь Великого Новгорода Александр подтвердил свое участие. — Вкратце, мы начинаем с кубку хлеба по всему княжеству. Если вас это интересует, то я изложу детали операции. — Ты, Алексей, как-то не по-нашему говоришь. Скажи, что от нас надо, сколько надо и когда. Все, что Пахомушка сделает, приносит удачу. — Я его поддержу. — А ты, Гаврюша? Сбыслов уставился на своего друга, который не мог оторвать глаз от блестящего металла. «А что, я, конечно, с вами. Только это...» — Гаврила всегда осторожничал, посему редко попадал в просаг, особенно когда дело было сопряжено с риском. «Людей у меня мало, а гривны есть». «Ну, раз все согласны, тогда не позднее четверга необходимо разослать гонцов по деревням и договориться со старостами смердов о продаже всего собранного зерна». «Постой так». «Ещё урожай не собран. О чём договариваться-то? Да не продадут смерды первым встречным своё зерно». Смысл же протрезвел, но ещё не уловил всей сути. «Правильно. Не продадут. Так у них есть постоянные покупатели и отлаженный рынок сбыта. Но у нас будет указ князя об обязательной продаже». «Верно, князь!» Якунович подошёл к столу, взял дольку лимона и сунул себе в рот. «Забыл я про него». Только после этого житья ему в Новгороде не будет. С потрохами сожрут. — Алексей! — Габрила Торрес съел лимон. — Ты хоть представляешь, какую надо иметь казну, чтобы скупить весь хлеб? Думаешь, до тебя не пытались подобное сделать? И новгородский боярин стал вспоминать все махинации спекулянтов, происходившие в городе за последние двадцать лет. Припомнил даже Ярослава, который устроил в городе голод. А про события десятилетней давности, когда буханка хлеба договалась про вой семь кун, а катер жи продавали по 20 гривен при цене в 3, в самое голодное время даже прослезился. Кать полубочка кованае железом, дабы нельзя было обрезать, вмещавшая в себя четыре пуда зерна. Разные регионы применяли свои кади, и мера веса зерна колебалась. После Пошли названия хлебных областей с именами махровых спекулянтов, причем по возрастающей, от мелкокалиберных до настоящих монстров. Входцам налога добавил. — Да, кстати, — продолжал Гаврил Олексич. — Строго, но надо придушить, совсем наглел. На пару с белозерцами тридцать ладей в прошлом году продал. Но монастырям князь не указ, поставившись в мою сторону. Вот если с монахами столковаться... Думаю, попытки контроля над рынком были. Предполагаю, что некоторые из них даже вышли удачными, хотя об этом никто не догадался. Только вот в этом году хлеба из мне не будет. Сузарь еле и сможет прокормить себя сам. Такие ведут пошлины, что не будет смысла вывозить его. Владимирское поле разорено. Задача — не скупить зерно, а затем в три друга перепродать. Цель — сохранить хлеб на голодное время. Свои гривны да ещё с хорошей прибылью мы вернём. Сейчас надо пострадать за Новгород, дабы дети наши зимой лебеду не ели. А морыстые пусть попытаются скупить хлеб. Мы должны там оказаться раньше. Предложим общинам новые инструменты, которые позволят поднять урожай в будущем году. Где надо, заплатим серебром, а где не получится, то придут княжьи дружинники и объяснят, кому надо продавать. — Так-то оно так, — ну, протянул Гаврила. — Только с монахами из-за хлеба цариться нельзя, это я точно знаю. — Что скажешь, Пахом Ильич? — Пострадаем за Новгород. Вот так где купленное зерно складировать? Таких больших амбаров во всем городе не сыскать? Пахом Ильич был в курсе наших планов и вставил свой вопрос для проформы. — Будем строить, — сказал я, извлекая из заранее принесенного тубуса карту. — Выберем удобное место. — Например... Ореховый остров. Там поставим острог с амбарами. Лучшее место и найти трудно. Посмотрите на карту. Алексей, а поближе, это ж в какую даль переться. Сбыслов подошел поближе к рисунку местности, цокнул языком на более подходящего места, строительство не указал. Необычность карты стояла в том, что рисовали в это время, привязываясь к определенному ориентиру, считая его нулевым меридианом. Вот от него и писали. В лучшем случае на исинке могли указать направление течения реки и глубину в сомнительных для судоходства местах, часть просто обозначали приметные места, поселения, где переночевать или коня подковать можно. А тут создавалось впечатление, что существует ещё одна, более гигантская карта, с которой просто скопировали кусок и принесли сюда. Усть-Иневы Я бывал, я там хорошее место с недавних пор. Говрил это же приблизился, но в отличие от Икуновича, больше заинтересовался листом плотной бумаги. Алексей, а Мурманск далеко? Покажи где. Подобного поворота событий я ожидал. С виду пьяненькие бояре оказались совершенно не подвластны зелёному змию. Спокойно выслушали моё предложение вроде согласились поучаствовать, при этом не забывали свои интересы. И в карте сразу разобрались. "Далеко. Тут не указано, бумага кончилась", настроженно ответил Гавриле. "Так вот мы сейчас и справим. Ты пальцем покажи, в какую сторону от реки". Иконвич встал по левую руку от меня, и я теперь оказался почти зажат между двумя боярами. Резко сделав шаг назад, я дал возможность друзьям чуть ли не стукнуть лбами, и с возгласом: "Ой!" Даврюшка избы слов обняли друг дружку. Давайте думать о Дели, продолжил я, а не о том, где Мурманск найти. Кто знает, как дорого будет торговаться рожь через месяц. Заседание продолжалось недолго. И два мы выработали общую концепцию, полностью определившую стратегию наших действий. И распределили обязанности, как за воротами раздался невообразимый шум, смешавший в себя множество уличских голосов, с криками о помощи, вой животных, протяжный металлический звон, словно стучали по рельсам, и казат чёткий зов, поставивший всё на свои места. Пожар! Пожар, спасайте! Все выскочили на улицу. Народ бежал ко врагу, где через дом от нас уже поднимались яркие языки пламени. У колодца постепенно выстраивалась цепочка людей, передававшие ведра с водой. Но, судя по всему, человек проигрывал огню. Треск обвалившейся крыши и разлетающейся в разные стороны головни создали еще один очаг. И ж горела солома на пристройке соседнего дома. — Пахома Ильич! — крикнул я. — Вытаскивайте из конюшни механизм. — Алексей, ты что, тебе огня мало? Надо помогать тушить. Нам нужен только механизм, его работа. «Пахом Ильич, вытаскивайте!» Вместо бочонка с огненной смесью я присоединю трубу к бочке с водой, что во дворе стоит. Отсоединю наконечник с зажигалкой, и вместо струи огня будет вода. Главное, качать успевать и воду в бочку доливать. Едва я закончил со сборкой, как искры стали залетать на крышу купеческого дома. Гаврилы вместе со Сбысловым скинули нарядные рубахи. Мои просьбы взялись за рукояти насоса. Пахом в это время организовал поднос воды. «Пахом Ильич, вытаскивайте!» Едва только возникала угроза возгорания, как я направлял в ту сторону трубу теперь уж водомета и успевал затушить огонь. Так продолжалось почти час. Пристройку соседнего дома, как и первичный загоревшийся дом, спасти не удалось, а то распространиться огню дальше мы не дали. Людское столпотворение продолжалось еще долго. Но один момент сильно удивил меня. Соседи стали помогать погорельцам. И не словами сочувствия, а самым что-нибудь материальным способом. Кто-то приютил спаршуюся скотину, кто-то предложил погостить у себя, а большинство, как только староста улицы установил раскрытый ларец, стали приносить деньги. Гюнтер плохо помнил события последнего времени. Толчком в бок его разбудили, заставили с колодкой на ноге сползти с телеги, Спросили имя и отвели в конюшню. Единственное, что отложилось у него в памяти, как подлым образом пленивший его Новгородец пересчитывал марки в сундуке. После этого как отрезало. Его продали как барана на ярмарке. Правда, за очень большую цену, за сундук серебро. Швабец откусил кусок сладкого пирога, стал жевать, одновременно размышляя о своем положении. Отцовское наследие не светило ни при каком раскладе. Тем более, что после того, как его выверли из родного дома. Ну, вот то ладно, с этим он давно смирился. Даже если родственники по матери узнают, что он в плену, то при всем желании не смогут собрать тех денег, что были уплачены а скорее всего, не захотят. Старший брат даже обрадуется. Как же? Заучка Гюнтер угодил в лапы к русам. Надо было не грамоте учиться, а бою на мечах. Разве я плохо обращаюсь с мечом? Разве я не смог собрать сорок бойцов, каждый из которых в открытом бою стоил двух? Если б И этот священник, который пообещал новый крестовый поход во спасение души и помощь с княжеством, в жизнь мы не отправился на Балтику. Какой к дьяволу крестовый поход, если только на мне был нашит крест? Ни один рыцарь и не думал об этом. Деньги. Виной в чём этот проклятый металл, вернее его отсутствие. Утро вечером удренеея Так, вроде, говорил Псковский купец: "Эх, какой был человек в жизни! Своей жизни не пожалел, защищая юного Гюнтера от разбойников. Укрыв голову от колючего сена, он зарылся в него, и сон постепенно овладел рыцарем. На зелёной поляне у подножия сказочно красивой горы Возле березовой глади озера, обрамлённого апельсиновыми, лимонными, оливковыми рощами, роскошными виноградниками и непроходимыми зарослями кустарников, на коне сидела незнакомка. Девушка улыбалась и приветливо махала рукой, дразня своей улыбкой. "Гюнтер, ты мой король, помоги слезть с коня", попросила она. Что венрванус с девушки? Но не смог сделать и шага. Корни неизвестного растения обвили его ноги, накрывка приковав к земле. И тут возник навгородский купец, который его купил. В руке он держал меч. Блеск стали перед глазами, и Гюнтер проснулся. Сквозь щели в конюшне пробивался солнечный свет, и почему-то пахло гарью. Обрабравший сквозь наиболее широкому отверстию пленник припал к нему глаза. Нюра сидела во дворе на лавке и старательно красила ногти. Баночек с бесцветным лаком с блёстками было всего десяток, и мамка страшно ругалась, когда видела, чем занимается дочка. Но сегодня был такой день, когда девушка должна выглядеть много лучше, чем есть на самом деле как на тех картинках с девицами в модных нарядах, демонстрирующих искусно сделанные песни. Ну, вот последний ноготь готов, теперь надо время, чтобы лак высох, и остается только ждать, когда понесут еду пленнику. — Илюша, снеси немцу кашу на конюшню, — раздался голос Пахом Ильича. — Да квасу захвати, поди проголодался он там, как бы овес не слопал в яслях. Ильич вышел из терема, сделал потянушки и поспешил в выстроенную в прошлом году уборную. Совсем недавно интимные дела совершали на огороде под кустом. Но многие перемены после воежа на юг коснулись и этой темы. В окромном уголке появились из плотнопригненных друг к другу жердочек будка и кедровый рукомойник. Через некоторое время дверь на крыльце отворилась, и из нее показалась белобрысая голова купеческого сына, затем и сам Илья, державший обеими руками широкий горшок. Мальчик поставил горшок на землю, посмотрел, привязан ли пес, и снова скрылся в тереме, чтобы через минуту с явной неохотой явиться вновь, но уже с крынкой кваса, которая была накрыта ломтем хлеба. Едва он спустился по ступенькам, как его окликнула Анюра. Братиц, давай под саблю. Не мужское это дело, со снядивозиц. Ты бы лучше с мечом тренировался, как папенька. Сестра разговаривала с братом, не вставая с лавки, и выдержав некоторую паузу, обидно добавила: видал, как он им крутит. Ты так ни в жизни сможешь. Тем самым ещё больше распалила юнорское самолюбие. — Ну, а ты понимаешь, я, я и не так умею. Жди то-то, сейчас покажу. Илья побежал обратно в дом, на этот раз задержавшись чуть подольше, и вынес короткий полуметровый узкий меч, подаренный гостившим у них византийцам, оказавшимся каким-то дальним родственником. — Погодь, братец, потом покажешь. Ты лучше дверь в конюшню отвори и постражи, пока я пленнику еду снесу. Нюра встала с лавки, поправила косу, положила на припрятанное заранее под нос льняное полотно. «Ставь горшок и крынку, чего ждешь?»